«Сэр, мне кажется, что проект кто-то хочет уничтожить». Очень интересно, Даглас, продолжайте. Отчет Саймона О'Коннора был короток и прост, и выводы системы техник делал неутешительные. В Команде завелся Крот. Настоящий замаскированный враг, целью которого было уничтожение проекта. Во внутренней сети порта нашли следы вредоносных вирусов, которые оба раза срывали эксперимент, подменяя значение основных параметров энергоснабжения. Это теория заговора какая-то. Вы не верите в заговор? Сэр, это, простите, совсем уже. Даглас, послушайте меня. Все со всеми договариваются. Все ищут способов обойти закон, либо использовать закон в корыстных целях. Всегда были, есть и будут закрытые клубы различной степени влиятельности. Эти клубы иногда борются за сферой влияния, иногда объединяются, иногда распадаются. Большей частью они представляют клубы производственных магнатов и магнатов энергетических. С ними в связке идут магнаты мультимедийные, потому что массовые коммуникации не могут развиваться без денег, а продажи увеличиваются за счет массовых коммуникаций. Время от времени происходит смена клуба. Это зависит от технологических новшеств, упрощающих получение прибыли. Всякий раз подобная смена парадигмы влечет за собой экономический кризис – Который, в свою очередь, влечет смену клуба, контролирующего мировую экономику. Думаю, вы и сами можете мне сказать, какая технология постепенно захватывает мир. А, телекоммуникации? Именно. Это не только средство, облегчающее логистику. Мы входим в постиндустриальную эру, когда больше ценится не продукт, а услуга. Очень скоро все человечество накроет глобальная сеть которой максимально облегчится коммуникация, вплоть до мгновенной передачи эмоций на тысячу километров. Что-то страшное вы рисуете. Отнюдь. Согласитесь, человеку от жизни нужно немного. Новизна ощущений, понимание и нежность. А еда? А одежда? Посмотрите на современных молодых людей. Мы проводили мониторинг. Большинство из них, возвращаясь домой, прилипают к экранам мониторов и практически не обращают внимания на вкус еды, которую они поглощают. Они мыслят локациями. Коммуникация с, с преподавателями или коллегами – пропуск в сознании. Коммуникация с родителями или детьми – пропуск в сознании. Коммуникация с друзьями – пропуск в сознании. Коммуникация с масс-медиа. Вспомните себя. Вы четко помните то, как вернулись домой? Эээ, на такси? На каком? Цвета обивки кресел, музыка, игравшая в салоне, как выглядел водитель, пейзаж за окном. Дагла задумался. Нет, ничего подобного он не помнил. Вернее, воспоминания были, но где-то на периферии сознания. «По вашему молчанию слышу, что вы понимаете, о чем я говорю», сказал Гумилев. «Это особенность человеческой психики – запоминать то, что может быть связано с коммуникацией. Вы едите хлеб?» Задал он неожиданный вопрос. «Очень редко», – растерялся Дарк. А какое это имеет самое прямое? Вы ведь сами спрашивали о еде. Хлеб – это еда, богатая клетчаткой. Он разбухает в желудке и придает ощущение сытости. Это дополнительные калории при скудном рационе. Сейчас есть множество дешевых калорийных продуктов, достаточно вкусных и содержащих суточные дозы витаминов, белков, жиров и углеводов. Разумеется, когда вас ничего не отвлекает, вы будете обращать внимание на вкус, свежесть и способ приготовления еды. Но когда ваше внимание сосредоточено на коммуникации, рецепторы работают уже не так четко. Вы попросту не обращаете внимания на вкус еды. Таким образом, вопрос питания в будущем энергетическом веке сведется к пилюле. Я даже не исключаю возможности эволюции человека в энергетическое существо, бестелесное, которому не нужна будет пища. Это отвратительно. Вот видите, вам противно то новое, о чем я говорю. Это нормально. Также и мировое закулисье в ее теперешнем состоянии претит будущее, в котором ей не будет места. Простите, но ведь это неминуемая стагнация. Человек перестанет к чему-то стремиться. И вот тут мы с вами пришли к самому главному. Вы работаете над проектом, который обеспечивает бесконечное развитие для человечества, развитие в космос. Создание новых миров, космические трассы на многие миллионы световых лет. Космонавтика. Космонавтика – это лишь локальное развитие. Мгновенное перемещение в пространстве, нультранспортировка, ну, трансгрессия – вот что даст мощный толчок развитию человечества, которое уже начало хереть нас в нашем шарике. Согласитесь, сейчас всех интересуют только деньги и гаджеты, плюс в какой стране ты провел отпуск». Ударка голова закружилась. Гумилёв казался ему сумасшедшим и одновременно гением. Конечно, то, что он верит в заговор, это полный бред. Но то, что этот бред оказался реальностью, еще больше бред. Гумилёв обещал разобраться с возникшими трудностями, но Даглас чувствовал, что разбираться придется самому. Конор писал, что по фрагментам кода не может определить, какими именно программистами разработан вирус-саботажник, но работал явно не новичок. Фрагменты прилагались. И что-то в этих цепочках алгоритмов казалось Дагласу знакомым. Что-то из молодости, когда Люси еще ходила на своих ногах, и они вместе работали на Пентагон.